Глава 15. Когда я проснулась в понедельник, мне ужасно захотелось того масляного хлеба. Мысль о другой пище вызывала приступ тошноты. Ирина пообещала, что зайдет сегодня, но время мы не оговорили. А когда прощались, я была такая сытая, что даже не подумала попросить еще хлеба. Как вообще можно просить о подарке, особенно о таком? Конечно, она сама поймет, что я жду добавки. Я хотела найти рецепт в интернете, но никак не могла вспомнить название. Я отвезла Стеллу в школу, и в кое-то веки она разрешила мне чмокнуть ее в макушку. Провожая ее взглядом, я подумала, что она все равно выглядит странно, даже в школьном платье и с причесанными волосами. Голова казалась грязной, а шаркающая походка — неуклюжей. Домой я спешила с мыслями о том, скольких мучений нам раньше стоило каждое утро. Казалось бы, радуйся переменам и живи себе припеваючи. Вот только дома я не находила себе места и не могла ни на чем сосредоточиться. Всё мечтала о масляном хлебе. Я позвонила Ирине, но в трубке раздался автоответчик. Хотелось крикнуть: принеси еще хлеба, но я взяла себя в руки, глубоко вздохнула. Когда придете, если конечно вообще к нам собираетесь, принесете немного того хлеба, если есть. Чтобы отвлечься, я занялась бельем. Сложила наволочки и простыни, аккуратно завернула их в пододеяльник, как в конверт. Нет нет, да и поглядывала на телефон. Но ответа от ирины по-прежнему не было. В своей колонке я всегда критиковала привычку людей бросать на прощание фразы вроде Давай как-нибудь выпьем кофе или Надо как-нибудь встретиться. Советы Шарлоты учили: если у вас нет четких планов, то лучше промолчите и ничего не обещайте. Неужели Ирина согласилась прийти просто из вежливости? Я оставила ей еще одно послание: Не знаю, получили ли вы мое первое сообщение? Но мы будем рады вас видеть. И если остался хлеб, принесите немного». От тошноты и голода комната поплыла перед глазами. Перед тем, как отправиться за Стеллой, я записала третье сообщение. «Пожалуйста, приходите и принесите хлеба». Она появилась ровно в пять вечера, когда я уже потеряла всякую надежду. Я буквально выхватила у нее из рук муслиновый сверток «Ирина!» Стелла побежала к двери. «Ура, Назук!» — радостно пропела она, заметив в сумке Ирины жестяную коробочку с тройкой лошадей. На кухне Ирина, не дождавшись моего разрешения, просто поставила тарелку с Назуком перед Стеллой. Я совсем не возражала. Наоборот, мне даже нравилось, что она чувствует себя здесь как дома и без лишних церемоний кормит моего ребенка. Мамочки одноклассников Стеллы всегда уточняли, не сидим ли мы на какой-нибудь особой диете, прежде чем что-то предложить. Когда приезжала мама Пита, Дайан, она буквально засыпала нас вопросами вроде «Это точно можно?» или «Ничего, если я угощу Стеллу вот этим?» А моей маме, если честно, вообще ни разу не приходила в голову идея предложить Стелле перекус. Хлеб был еще теплым и понравился мне даже больше, чем в прошлый раз. Ирина, сияющей улыбкой, наблюдала, как я доедаю последний кусочек, а Стелла уплетает на зуб. Обычно мать с таким вот восторгом глядит на ребенка, когда он ест что-то полезное, вроде капусты. Сегодня волосы Ирины были уложены в пышный пучок. Закрадывалась мысль, что он накладной. Где такие вообще продаются? Она сделала себе полноценный макияж. Тщательно прорисовала брови, надела черный кардиган, белую блузку и черную юбку на резинке. Только когда я доела хлеб, заметила, что все лицо у меня перепачкалось маслом, и мне стало неловко. Я смахнула крошки со стола в ладонь. Мне так сильно хотелось съесть, что я даже не удосужилась взять тарелку. Потом стряхнула кусок муслина, в который был завернут хлеб. От многократной стирки ткань стала тонкой, как паутинка и напоминала мне пеленки, в которые я когда-то кутала Стеллу. И тут до меня вдруг дошло: расхлеб теплый, значит, Ирина испекла его недавно, специально для меня. И снова семь раз раскатывала тесто. Вот почему ее так долго не было. Слезы навернулись мне на глаза. Ирина погладила меня по руке. После еды меня стало клонить в сон. Мы сидели за кухонным столом и в какой-то момент Ирина... Вдруг достала свою гобеленовую сумку и раскрыла ее. Внутри лежали пестрые клубки пряжи. Я учить Стеллу вязать крючком, объявила она. В моя семья девочки учиться этому в 3-4 года уже очень поздно начинать. Очень любезно с вашей стороны, но, боюсь, это не для нее, начала я с сомнением. Стелла не любила, когда ей указывали, что и как делать. Она предпочитала идти своим путем. К моему удивлению, она, стряхнув с ладошек крошки на зука, соскочила со стула и с любопытством заглянула в сумку. «А что мы будем вязать?» «Что ты хотеть?» — ответила Ирина, доставая из сумки крючки, только не пластмассовые, а металлические, словно из другой эпохи. «Давным-давно я учиться вязать с эти крючки», — рассказала она. «Они принадлежат маме мамы моей мамы». Они вдвоем перешли в гостиную и устроились на диване. Стелла, вопреки моим опасениям, с поразительным вниманием впитывала новые знания. Ритмично защелкали крючки, а в голове у меня эхом звучала фраза «Мама, мамы, моей мамы». Тошнота отступила, и самые обыденные ощущения вдруг стали необыкновенно приятными. Я поднялась в спальню и рухнула на кровать. Простыни показались как никогда мягкими словно их постирали в речной воде и высушили на солнце. Когда я проснулась, было уже 6.30 вечера. Меня охватила паника, я ведь еще даже не начала готовить ужин. Из кухни доносились приглушенные голоса Ирины и Стеллы и стук ножа по разделочной доске. Щелкнула газовая плита. Я снова задремала. Разбудил меня чудесный аромат. Насыщенный, пряный, такой, какого не купишь ни в одном парфюмерном магазине. Запах привел меня на кухню. Ирина стояла у плиты и что-то помешивала в чугунной кастрюле. Ее подарили нам спитом на свадьбу, но я ей ни разу не пользовалась. Гамгуш, объявила Ирина. Ее щеки порозовели от жара плиты. Особая праздничная рагу, пояснила она. Так вот откуда этот аромат. Простите, начала я. Стелла должна была предупредить, что мы не едим. Тут я осеклась. Стелла накрывала на стол, раскладывала приборы и салфетки, сложенные в аккуратные треугольники. Я уловила запах мяты и, кажется, паприки, что-то удивительно знакомое, словно бы из детства, хотя в моем детстве таких кулинарных шедевров и в помине не было. Эдит могла разве что открыть консервы или пакеты с готовой едой. Кухня стала уютной, а окна запотели от жара. «Что плохого случится, если Стелла разок попробует мясо? Это все таки лучше, чем есть холодную картошку в одиночестве за закрытой дверью». На столе лежала ее первая работа. Салфетка кремового цвета, уже наполовину готовая. Всего пару часов назад она начала учиться вязать. И вот. «Потрясающе!» — только и смогла сказать я. «Начальный уровень», — уточнила Ирина стелла похоже не обиделась на это замечание хотя привыкла к моим похвалам за любые достижения даже просто за спуск с горки ирина говорит я не выиграю конкурс семикрасавец сообщила стелла пока ирина ставила кастрюлю на стол это такой конкурс красоты уточнила я в замешательстве вязание поправила ирина девочки стараться связать самые лучшие чулки как можно быстро а вот как «А сейчас поесть», — велела Ирина. Стелла послушно села за стол, и я вдруг поймала себя на мысли, что она ест на кухне только в присутствии Ирины. Я решила подумать об этом позже, а пока просто насладиться чудом. Моя дочь с аппетитом набросилась на рагу. Я наблюдала за ней и вылавливала морковь из своей порции. «Теперь она расти», — довольно заключила Ирина. Я улыбнулась ей. Сама я не собиралась переходить на мясо, но, может, и впрямь стоило почаще готовить домашнюю еду и превращать ужин в маленький праздник. Мы привыкли к готовым блюдам, но им не хватало души. Может, поэтому Стелла и не хотела есть на кухне, когда мы оставались вдвоем. Я услышала, как открылась входная дверь, и в дом вошел Пит. Усталый, заросший щетиной, но все такой же привлекательный. В этот момент я пожалела, что мы переделали первый этаж в одно большое пространство, убрав все перегородки, ведь теперь у нас не было отдельной прихожей, где я могла бы перехватить его и объяснить, что происходит. «Дорогой, ты вернулся!» — воскликнула я и подошла, чтобы его обнять. «Это Ирина, мама Бланки». Ирина встала, вытерла ладони о полотенце, заправленное за пояс, и пожала ему руку. Пит был выше ее почти на голову. Карандаш на ее правой брови немного размазался, видимо, когда она вытирала пот со лба. Мне стало ее жаль. Привет, Стелла Белла, сказал Пит. Стелла поднялась, утерла на ходу губы рукой и встала перед ним, словно ожидая объятий. Пит на секунду опешил, а потом прижала ее к себе. Мы переглянулись. Случилось настоящее чудо, ведь Стелла никогда не любила обниматься. Что здесь делает Ирина и почему наша дочь ест мясо? прочла я в глазах мужа. Мы были счастливой парой и понимали друг друга без слов. «Простите, мы на минутку», — сказала я Ирине и прошла запитом наверх, в нашу спальню. Он открыл чемодан и принялся доставать оттуда мешочки на молнии, в которых держал свои вещи во время командировок. Я присела на кровать. «Разве вы запланировали встречу не на это утро? Как ты так быстро вернулся?» На это уговорил начальство встретиться с нами в воскресенье за гольфом. Как все прошло? Вполне удачно, деловито ответил Пит. Важно, что мы установили с ними контакт, но надо будет еще вернуться к теме и закрепить ключевые договоренности. После пары дней с Нейтоном в командировке Пит всегда разговаривал таким тоном. Похоже, они готовы к сделке, это же потрясающе. Двигаемся в нужном направлении, подтвердил Пит. Осторожный оптимизм, понятно, заключила я. Пит потер щетину на подбородке. «Стелла теперь ест мясо?» «Ирина приготовила рагу», — пояснила я. «А Стелле, похоже, оно пришлось по вкусу. Я решила, пусть попробует разок. Ты же знаешь, бывают дни, когда она вообще отказывается от еды. Так хоть голодать не будет». «Ладно», — согласился Пит. «Куда теперь деваться? Но тебе все это разве не кажется немного... странным? Мы ее почти не знаем, а она уже вовсю хозяйничает на нашей кухне». Мне стало ее жалко. «Вчера она тоже заходила». «Она и вчера здесь была?» — переспросила Пит, вытряхивая пакет с грязным бельем в корзину. «Смотрю, вы прям сдружились. А что в этом плохого?» — парировала я, хотя прекрасно понимала его недоумение. «У меня давно не появлялось новых знакомых, а тут я вдруг решила завести дружбу с женщиной старше меня, которая вдобавок не слишком хорошо владеет английским и исповедует совсем другие ценности». «Ничего, милая, прости». «Я просто устал», — сказал Пит и вздохнул. «Так хотелось побыть с вами. Не хочу показаться грубым, но, может, настало время выпроводить гостю. Помнишь тот лайфхак из твоей колонки? Скажи ей, пока вы не ушли, хочу вас поблагодарить за вкусное рагу». Советы Шарлоты предлагали следующее. Если гости засиживаются слишком долго, лучше намекнуть им об этом тактично, а не выставлять за дверь. Достаточно невзначай оборонить в разговоре фразу Кстати, пока вы не ушли. Вот только я не хотела пользоваться этим советом. Ирина возилась со Стеллой, научила ее вязать, мастерила с ней куклу, помогла принять ванну. Я не собиралась выгонять ее, даже намеками. Пит все понял по выражению моего лица: Ты права, не будем ее выставлять. Просто она такая милая и заботливая, что мне даже не по себе. Бланка проработала у нас столько лет, а мы толком ее и не узнали. «Может, мы ей нужны?» — предположила я. «Я ведь тоже нуждалась в Ирине. Она искренне заботится о Стелле. Редко встретишь такое отношение к чужим детям». Я усвоила это на собственном горьком опыте, когда узнала, что Морин находится в доме престарелых и решила ее навестить. Медсестра провела меня в просторный холл, где Морин отдыхала в кресле. Волосы ее, как и прежде, были выкрашены в блонд, но сама она сильно похудела, и теперь по тонкой коже на шее проступали напряженные жилы. Рядом с ней сидела женщина средних лет, ее дочь, дружелюбная и пышнотелая, такой когда-то была и сама Морин. «Шэрон», — представилась она, пожимая мне руку, я заранее написала ей, что приеду. «Я села рядом с Морин в такое же клетчатое кресло». Практичный узор, на котором толком не видно пятен. Пальцы Морин беспощадно шевелились, словно ловили что-то в воздухе. «Мам, к тебе пришла Шарлотта», — сказала Шерон. «Помнишь Шарлотту, дочку Эдит?» Морин слегка вздернула подбородок. То ли в знак согласия, то ли непроизвольно. «Я принесу чаю», — сказала Шерон. «А вы пока пообщайтесь». Когда-то руки Морин были такими ловкими. Она нарезала петрушку вдвое быстрее меня. Теперь же они словно жили своей жизнью. Я достала из сумки коробку печенья макарон, перевязанную лентой, и показала ей. Такие впору подавать в ресторане оля ля ля банжур, правда? Никакой реакции. Морин моргнула и попыталась встать. Пойду белье доглажу, пробормотала она. Надо успеть до четырех. Я накрыла ее руку своей. Неужели она приняла меня за Эдит? Присядь, все уже поглажено. Морин села, но ее руки продолжали беспокойно двигаться. Шэрон хорошая, сказала я в отчаянной попытке перевести тему. Морин снова моргнула, будто пытаясь собрать воедино фрагменты ускользающих мыслей. Когда совсем не спишь по ночам, легко слететь с катушек. У Шэрон после родовая депрессия. Как и ты, она осталась одна. Она и впрямь приняла меня за Эдит. Я справляюсь, сказала я. И Шэрон тоже справится. Если у Шерон и была послеродовая депрессия, то давно прошла. В письмах она упоминала своих детей-подростков. Вскоре вернулась Шэрон с подносом, налила нам чай и спросила меня: какие у вас еще планы до отъезда? Я приехала только ради нее. Эдит временно перебралась в Йоркшир, чтобы изучить архивы сестер Бронте, и мы договорились увидеться в другой раз. В самом деле, изумилась Шэрон, это очень любезно с вашей стороны. Мне искренне хотелось ее навестить. Поразительно. Никто из маминых клиентов не приезжал ее проведать, а про их детей говорить нечего. У меня внутри все перевернулось. Получается, Морин не рассказывала Шерана обо мне. Для меня время проведенное с ней было бесценным, а для нее наше общение, похоже, не заслуживало даже мимолетного упоминания. Я была просто дочерью женщины, в доме которой она убиралась. Я не стала долго с ними сидеть. А когда поцеловала Морин на прощание в припудренную щеку, она снова кивнула, едва заметно, как случайный прохожий, придерживавший ей дверь. Это был наш последний разговор. Вскоре она умерла от пневмонии, как раз перед самым рождением Стеллы. Когда я узнала об этом, три дня смотрела соседи, представляя, что она сидит рядом со мной. «Земля вызывает Шарлотту», — сказал Пит и присел рядом со мной. «Ты как?» Поймала себя на мысли, что рагу Ирины пахнет просто божественно, — призналась я. Аромат был таким насыщенным, что добрался даже до нашей спальни. Для Ирины не имело значения, что мы ей не родственники. Пит принюхался. «Да, аппетитно. Слушай, мне так стыдно. Бедная женщина недавно потеряла дочь. А я так растерялся, когда увидел ее, что даже не додумался выразить соболезнования. «Но ты отправил ей Лилию?» — напомнила я. «В любом случае, сейчас не стоит напоминать об этой теме. Стелла еще ничего не знает про Бланку». «А Ирина в курсе, что мы пока скрываем правду от Стеллы?» «Она никогда не говорит о Бланке в прошедшем времени. И кажется, будто та еще жива», — ответила я. Когда мы вернулись на кухню, Пит от Рагу отказался но присела рядом со Стеллой, пока она с аппетитом доедала вторую порцию. Ирина посматривала на нее с одобрением. Обычно Стелла ела мало, привередливо выбирая отдельные кусочки. Но теперь уплетала рагу за обе щеки, не замечая, как соус стекает по подбородку. Когда мы выбирались на природу, Пит иногда, в память об отце, позволял себе отступить от вегетарианства и поджаривал бекон на костре но в остальное время мясо на нашем столе отсутствовало. Наблюдая за дочкой, я вдруг подумала, а может, она вовсе не привереда, а самая настоящая хищница, мясоедка? «Бланка любить это блюдо», — сказала Ирина. А за столом воцарилось молчание. Пит разминал шею, затекшую после долгого перелета. Чувствовалось, что он очень устал и болтать с малознакомыми людьми не расположен. Тут мне в голову пришла одна мысль. Я показала Питу муслин, в котором Ирина принесла хлеб. «Смотри, Ирина завернула хлеб в эту ткань», — сказала я. «Здорово, правда? Тоже своего рода многоразовая упаковка». «Пластик — это деньги на ветер», — включилась в беседу Ирина. «Надо накрыть миску тарелка, а хлеб завернуть в полотенце». «Долой пластик», — согласился Пит, заметно расслабившись. Давно Стелла не ела с таким аппетитом. «Спасибо, Ирина». Он улыбнулся ей, и в этот момент я почувствовала внутри редкое, непривычное тепло. Мы вчетвером сидели за одним столом, а Стелла не ковырялась в тарелке и не делила пищу на ингредиенты и крохотные кусочки. «Когда вы снова сможете прийти?» — спросила я Ирину неожиданно для самой себя. Она улыбнулась. «Я решать». Я приходить по будням после обеда, пока тебе не хорошо. Это было бы замечательно. Вам точно удобно? Мое сердце подпрыгнуло от радости. Если вы откажетесь, я пойму. Но может вы будете забирать Сталу из школы? Тогда мне не пришлось бы видеться с Эмми и другими мамашами из ДН Ирина кивнула: Я забирать ее из школы. Нужен перерыв от хоспис. Я приносить еще хлеб. Я не могла поверить своему счастью. «Правда? Каждый будний день?» Ирина мягко коснулась моего плеча. «Это хорошо для меня. Ребенок – это надежда, ты понимать? Теперь ты сможешь расслабиться и выносить здорового малыша», — подхватил Пит. Я кивнула. «Наконец-то я смогу уделить внимание своему телу, новой жизни в нем. ведь эта замечательная женщина позаботится о моей дочери и не как приходящая няня» а словно родная бабушка. Я вызвалась проводить Ирину. На крыльце я задержалась. Нелегко было заговорить о том, что омрачала мысли. «Стелла не знает, что Бланка ушла». Ирина взглянула на меня с недоумением, словно не поняла смысла слов. «Стелла не знает, что Бланка умерла», — прошептала я, хотя Стелла была наверху и не могла нас услышать. «Не могли бы вы при ней не упоминать об этом?» Лицо Ирины ожесточилось на мгновение. «Я должна сказать, что Бланка в порядке? Бланка уехать в отпуск?» — уточнила она. «Не нужно лгать», — попросила я. «Просто не поднимайте эту тему». Моя просьба была одновременно и разумна, и абсурдна. Казалось, я хотела слишком многого. Просила заботиться о моей дочери и в то же время молчать о смерти ее собственной. Ирина начала спускаться по ступенькам, но на полпути вдруг остановилась и обернулась. Детям нужно, правда, сказала она. По моей коже побежали мурашки. Только мне решать, когда и какую правду узнает моя дочь, иначе и быть не может. Я проводила Ирину взглядом. Должно быть, все дело в языковом барьере. Вот почему ее слова звучат резче и жестче необходимого. Когда я вернулась в дом, Стелла и Пит играли в настольную игру «Четыре в ряд». Я взяла стакан, бросила в него несколько кубиков льда, налила воды и сделала несколько маленьких глотков. До рождения Стелла мои подруги, у которых на тот момент уже были дети, предупреждали, что скоро даже поход в салон на педикюр станет редкой роскошью. Но с такой дочерью, как Стелла, эти маленькие удовольствия исчезли вовсе. Дети моих подруг могли закапризничать или разораться, когда не хотели купаться, но зато не катались по полу и не разбивали себе голову в кровь обоснование раковины. То, что Стелла так изменилась, казалось мне настоящим чудом, и я готова была на все, лишь бы Ирина осталась с нами. Может, подумала я, мне правда стоит пересмотреть свой подход к воспитанию? Не успела я проводить нашу гостью, как снова вернулась тошнота. Как там сказал Пит? «Сможешь расслабиться и выносить здорового малыша». Можно подумать, что эти два глагола означают одно и то же. Как можно расслабиться, если тебя мутит 24 на 7? Во мне вскипело раздражение, но я сказала себе, что Пит всего лишь хотел защитить меня и нашего ребенка. Когда Пит зашел на кухню за чаем, я очень тихо сказала. «Мне кажется...» мы должны рассказать ей о Бланке. Возможно, этот опыт пойдет ей на пользу. «Не знаю», — Пит вздохнул. «Она ведь начнет задавать кучу вопросов». Я сделала еще один глоток воды и задумалась. Когда-то у нас был пруд с карпами, но однажды рыбы задохнулись, потому что мы не заметили, как отключился насос. Узнав об этом, Стелла плакала до рвоты, а потом нам даже пришлось засыпать пруд, потому что один его вид вызывал у нашей дочери ужас. Но это было год назад. Да, новость наверняка огорчит или даже разозлит Стеллу, но я готова была рискнуть ради того, чтобы Ирина осталась с нами. Значит, ответим на них. Мы вернулись в гостиную. Питу садил Стеллу к себе на колени. «Милая, у нас плохие новости о Бланке». Он выдержал паузу. Она умерла. Губы Стеллы сжались в тонкую линию, и меня посетило странное тревожное чувство. Нечто похожее я испытывала, когда смотрела, как она учится плавать по собачьи. Ее рот и подбородок то и дело исчезали под водой, а на маленьком личике читалось напряжение. Хотелось броситься в воду и спасти ее, Но я знала, тогда она не научится плавать. Я моргнула, и по щеке скатилась слеза. А Стелла не заплакала. Это точно? Пит кивнул. Нам очень жаль. Больше ничего не хочешь спросить? Стелла лишь покачала головой. Ее лицо оставалось таким бесстрастным, что я не выдержала. Ты понимаешь, солнышко, бланки больше нет, дочь уставилась на меня. О, да! Снова эти два слова слова Бланки. Вот только теперь они звучали не как знак согласия, а как приказ замолчать. Меня удивила ее холодность. Стелла могла впасть в истерику из-за гибели слезняков и карпов, но так спокойно восприняла смерть Бланки. Может, она так любит животных, потому что люди для нее ничего не значат? Может, в ее душе нет места для истинных чувств? Но я прервала себя на этой ужасной мысли, опасаясь ее развивать. Это тяжело знаю. «Сказала я Страшный удар». Она выскользнула из объятий Питы и пожала плечами. «Я-то не умерла». Мы с Питом обменялись растерянными взглядами. «Я думаю, ей просто нужно время, чтобы осознать произошедшее», сказал Пит. Я кивнула, раздумывая над ее словами. «Я-то не умерла?» Что она имела в виду? Что смерть Бланки для нее ничего не значит, ведь сама она жива? Я ожидала, что она спросит, умру ли я, умрет ли Пит, умрет ли она сама, или почему ребенок погиб раньше матери, и что вообще случилось с Бланкой. Но она не задала ни одного вопроса. Пока Ирина была у нас, Стелла буквально лучилась энергией. Но теперь, когда остались только мы втроем, в ее взгляде, в ее поведении что-то изменилось, появилась какая-то пустота. Отсутствие, которое, тем не менее, ощущалось как присутствие. Стелла взяла со стола недовязанную салфетку, устроилась на диване и продолжила плести узоры, почти не глядя на спицы. Мне до сих пор трудно было поверить, что она так быстро научилась вязать.